Сейчас нас защикут и Горонин сделал всем понятный жест. За мной, твои ребята пусть прикрывают тыл. Ивашуров включил фонарь и нырнул в треугольную дыру. Один за другим члены отряда последовали за ним. Помещение было длинным и пустым, если не считать каких-то странных ветвистых образований, вырастающих из пола и напоминающих скелеты деревьев. Похоже, здесь что-то росло, предположила Вероника. "Или просто высохло за много тысяч лет", добавила Тая. И Вашура, не отвечая на реплики, прошёл в конец помещения и проделал ту же процедуру, что и в коридоре. В третий взмах вырезал мечом кусок стены и выдувил его на ту сторону. Следующее помещение было копией первого, только высыхавший лес стал гуще. Третье помещение ничем не отличалось от первых двух, так же как и четвёртое и пятое, но лес становился всё гуще. Он начал повторяться и на потолке, подобно пещерным сталактитам, и наконец, пройти дальше, не задевая белых колючих ветвей, стало невозможно. Пришлось рубить деревья, что Дриммер делал не с такой лёгкостью, как дыры в стенах. Видимо, материал скелетообразного леса представлял собой не вещество, соединение атомов и молекул, а полевые структуры. И Вашурон насчитал 24 помещения, которые удалось пройти. когда при очередном проникновении за перегородку в лицо им брызнул яркий белый свет и взору представился круглый зал с пульсирующим, меняющим размеры, форму и цвет, объектами непонятного назначения рядом, металлических контейнеров явно земного, то есть отечественного происхождения, и колонны лифта, хрономембраны посередине. У колонны с открытой дверью стоял знакомый десантникам монстр, обезьяна-змей и всеми четырьмя лапами копался в клетке лифта. Лишь голова его, голова кобры с раздутым капюшоном, увеличенная до размеров бычий, была повернута к людям, выражая каким-то образом ошеломление и удивление. Ещё один монстр, похожий на гигантскую пиявку с головой паука, стоявший на хвосте, возился с одним из меняющих форму объектов, живых и неживых одновременно. Людей в зале не было. Огонь с командовыл Ивашура, не потерявший бдительности, и первым выстрелил в обезьянозмея из универсала. Затрещали выстрелы, Костров, Гаранин и его команда открыли стрельбу из пистолетки. На обезьяна-змея пальба никакого впечатления не произвела, а вот пиявку паука буквально размазала по стенам. Брызнула зеленой маслянистой, бурно испаряющейся жидкостью, затем Иван сунул в отверстие, пробитое мечом ствол зенитно-ракетного комплекса и выпустил ракету за мгновение до того, как в перестрелку вмешался обезьяна-змей, метнувший зеленый клубок огня. Однако выстрел монстра не был точным, хотя и ослепил людей, зато Иван попал прямо в яблочко, в раскрытую дверь храна мембран. Взрыв получился таким, что зашатали стены, а десантников отбросило от дыры в стене. Это их и спасло, потому что второй взрыв, не очень громкий и яркий, но более тяжёлый, глубокий, потрясающий внутренние структуры материи, буквально испарил стену. и во все стороны от колонны лифта ударили струи мертвого выброса. Одна из струй пересекла прапорщика Мишу, превратив его в свинцовую статую. Вторая коснулась плеча и вашуры, но легко, лишь ткань комбинезона обратив в металлический наплечник. И все же укол боли был столь сильным, что Игорь Васильевич на какое-то время потерял сознание. Очнулся он от того, что лицо его задело в ветка засохшего дерева. Завозился, понимая, что его несут на руках Гаранин и Костров. «Я сам. Отпустите!» Встал, опираясь на чье-то плечо. Оказалось, Вероники. Где мы? «Все там же», — ответил невидимый Гаранин. Миша Сергеев мертв. Остальные отделались легким испугом. Что это было? «Слуга хирургов». «Нет, я о взрыве». Показалось, ядерный. Построчнее, пожалуй, хрип произнёс Ивашура. Мы взорвали действующую хрономембрану, и произошло прямое преобразование времени в энергию, если только не наоборот. Плюс мёртвый выброс. Это те чёрные струи. Мёртвый выброс на самом деле сброс хронопотенциала во внешний мир, попытался внести ясность Костров, знакомый с этой процедурой ещё со времени своего путешествия стаи по стволу. Вряд ли полковник понял его, но переспрашивать не стал. Сказал с угрюмой задумчивостью. — Странно, что все тихо, как на кладбище. Нас ведь должны были преследовать, встретить на выходе. — Еще встретят. В том-то и дело, что коридор, из которого мы проникли сюда, Темин и Нем, я послал вперед Клюева. Он передает, что в пределах видимости никого нет. — Это немного упрощает дело. Рвем когти на семнадцатый этаж, пока Сысоев не опомнился. Надо успеть до взрыва горизонта. Горонин, невидимый в темноте, щёлкнул обоймой пистолета, передёрнул затвор. Пошли, только осторожней. Лес тут очень колючий. Они выбрались в коридор через тот же треугольный пролом, рассредоточились. Это получилось у них уже автоматически. И помчались к лестнице, а потом по ней вниз, ощущая каждую стершую секунду. До семнадцатого этажа им удалось добраться всего за 12 минут. Но здесь их ждал сюрприз. Как только отряд оказался в коридоре, ведущем к заблокированной рабочей зоне, подготовленной командой ССОева к уничтожению, с потолка впереди и сзади бегущих цепочкой десантников, вдруг упали толстые металлические решетки. Вспыхнул слепящий свет прожектора и раздался усиленный мегафоном голос. «Всем стоять! Оружие на пол! Руки на затылок! При малейшем движении стреляем без предупреждения!» Иван поднял было пистолет, чтобы выстрелить в прожектор, но выстрел из глубины коридора опередил его. Пуля из карабина попала Кострова в грудь, бронежилет не пробила, но отшвырнула Ивана назад, свалила с ног. Вскрикнула Тая, бросаясь к Ивану. — Не двигайтесь! — сквозь зубы бросил Ивашура. — Бросайте оружие! — Но мы могли бы, — начал Гаранин, — у меня меч. Полковник не понял, при чем здесь меч, но в голосе Игорь Васильевич был с столькой уверенностью, что он повиновался. Десантники побросали пистолеты на пол, подняли руки над головой. Меч Вашура остался на боку под курткой, прижат ремнём брюк. Рукоять его торчала под мышкой, закреплённая в специальной петле и видна не была. В сияющем тоннеле светового луча прожектора появилась тень, прошагала с полсотнем метров, сгущаясь в чёрную человеческую фигуру, остановилась у решётки.